Глава вторая. Монастырь как исторический факт. С точки зрения истории, разума и истины, монашество подлежит осуждению. Монастыри, расплодившиеся у какой-нибудь нации и загромождающие страну, являются помехами для движения и средоточиями праздности там, где надлежит быть средоточием труда. Монашеские общины по отношению к великим общинам социальным — это то же, что Омела по отношению к дубу или бородавка к телу человека. Их процветание и благоденствие означает обнищание страны. Монастырский уклад, полезный в младенческую пору цивилизации, смягчающий своим духовным воздействием грубость нравов, вреден в период возмущалости народов. Кроме того, с появлением в обителях распущенности в период их упадка, уклад этот, поскольку он все еще продолжает служить примером, становится пагубным по тем же причинам, по каким был благотворным в период его чистоты. Затворничество отжило свое время. Монастыри, полезные, когда современная цивилизация нарождалась, препятствовали дальнейшему ее росту и стали губительны для ее развития. Как институты, как способ формирования человека, монастыри, благотворные в X веке, спорны в XV, отвратительны в XIX. Монашеская проказа разъела почти до костей две прекрасных нации, Италию и Испанию, олицетворявших одна свет, другая великолепие Европы в течение ряда веков. И если в наши дни эти две прославленные нации начинают излечиваться, то лишь благодаря целительной и здоровой гигиене 1789 года. Обитель, старинная обитель, особенно женская, в том виде, в каком мы находим ее еще на рубеже нашего столетия в Италии, Австрии, Испании, является одним из самых мрачных воплощений средних веков. Подобный монастырь, средоточие всех ужасов, монастырь католический в подлинном значении этого слова, облит зловещим сиянием смерти. Особенно мрачен испанский монастырь. Там в темноте, под сводами полными мглы, под куполами, тонущими в муте теней, громоздятся массивные исполинские алтари, высокие как соборы. Там в потемках свисают на цепях огромные белые распятия. Там вытягиваются на черном дереве большие нагие иисусы из слоновой кости. Окровавленные, более того, кровоточащие, безобразные и в то же время великолепные, с обнажившимися на локтях костями, с содранной на коленях кожей, с открытыми ранами, увенчанные серебряными терниями, пригвожденные золотыми гвоздями, с рубиновыми каплями крови на лбу и алмазными слезами в глазах. Эти алмазы и рубины кажутся влажными и заставляют рыдать у подножия распятия, окутанные покрывалами существа, у которых тело истерзано влосеницей и плетью с железными наконечниками, грудь сдавлена плетением изывовых прутьев, колени изранены от стояний на молитве. Это женщины, которые мнят себя супругами Христа. Призраки, которые мнят себя серафимами. Мыслят ли эти женщины? Нет. Есть ли у них желание? Нет. Любят ли они? Нет. Живут ли они? Нет. Их нервы превратились в кости. Их кости превратились в камень. Их покрывало соткано из ночи. Их дыхание под покрывалами подобно трагическому веянию смерти. Игуменья, кажущееся привидением, благословляет их и держит в трепете. Здесь бдит непорочность во всей своей свирепости. Таковы старинные испанские монастыри, гнездилище грозного благочестия, вертепы девственниц, средоточие дикости. Католическая Испания была более римской, чем самый Рим. Испанский монастырь был по преимуществу монастырем католическим. В нем чувствовался восток. Архиепископ, Небесный Кизля рога, шпионил за этим сералем душ, уготованных для Бога, и держал его на запоре. Монахиня была адалиской. Священник Евнухом. Наиболее ревностные в вере становились во сне избранницами и супругами Христа. Ночью прекрасный юноша сходил ногой с креста и повергал в экстаз келью. Высокие стены охраняли от всех впечатлений живой жизни мистическую султаншу, который распятый заменял султана. Один единственный взгляд, брошенный на внешний мир, почитался изменой. Подземная темница пожизненного заключения, ин паце, заменял собой кожаный мешок. То, что на востоке кидали в море, на западе бросали в недра земли. И там и тут женщины ломали себе руки, на долю одних волны, на долю других могилы. Там утопленницы, здесь погребенные. Чудовищная параллель. Ныне защитники старины, не будучи в состоянии отрицать эти факты, отделываются усмешкой. В моду вошла удобная и своеобразная манера устранять разоблачение истории, уничтожать комментарии философии и обходить все щекотливые факты и мрачные вопросы. Предлог для пышных фраз — Говорят люди ловки. Это пышные фразы вторят им простаки. Жан Жак фразер, Дидро фразер, Вольтер, защищавший Каласа, Лабара и Сервена фразер. Некто, кто именно не помню, недавно доказывал, что Тацит был фразером, что Нерон жертва и что право надо пожалеть этого бедного Олоферна. Жан-Жак, то есть Жан-Жак Руссо, Вольтер, защищавший Каласа, Лабара и Сервена, в 1762 году старик-протестант Жан-Калас был колесован по ложному обвинению в убийстве сына на религиозной почве. Вольтер встал на защиту Каласа смело обличая религиозный фанатизм и в результате упорной трехлетней борьбы добился посмертной реабилитации Каласа и спас его семью. Сервен и Лабар — жертвы религиозного фанатизма, которых Вольтер защищал вскоре после Каласа. Олоферн — по библейскому мифу жестокий вавилонский полководец, погибшей от руки красавицы Юдифи, которая отомстила ему за злодеяние против ее народа. А факты, между тем, нелегко сбить с толку. Они упорны. Автор этой книги собственными глазами видел в Восьмилье от Брюсселя — вот оно, подлинное Средневековье перед глазами у всех нас — в аббатстве Вилье. Ямы от каменных мешков среди луга, который когда-то был монастырским двором, а на берегу Диля четыре каменные темницы, наполовину под землей, наполовину под водой. Это были инпацы. В каждой из таких темниц целые остатки железной двери, отхожее место и зарешоченные оконцы, которые с наружной стороны находятся в двух футах от воды, а с внутренней в шести футах от земли. Река протекает вдоль стен на высоте четырех футов. Пол в темнице мокрый. Мокрая земля заменяла ложе заключенному в Инпац. В одной из таких темниц сохранился обломок железного ошейника, вделанного в стену в другое подобие квадратного ящика из четырех кусков гранита, ящика слишком короткого, чтобы в нем можно было лежать, слишком низкого, чтобы в нем можно было стоять. В него помещали живое существо, прикрывая его гранитной крышкой. Так было. Это можно видеть, можно осязать. Инпацы, Темницы, железные крючьи, ошейники, высоко прорезанное слуховое окно — в уровень с которым протекает река, каменный ящик, прикрытый гранитной плитой, словно могила, Стоит только разницы, что здесь мертвецом был живой человек, грязь, заменяющая пол, дыра отхожего места, стена, сквозь которую просачивается вода. А нам говорят фразеры.